Глава 12. Не доезжая метров триста до амбаров, сани остановились. Кучеру даже не пришлось натягивать поводья, кони застыли самостоятельно. Лошади дальше не поедут, обернувшись, сообщил мужчина. Зверя чуют, так что сами добирайтесь, а я вас тут подожду. Хотела сказать, что ждать придется недолго, ибо ездить на хищниках я точно не собираюсь. Но потом передумала. В конце концов, путь проделан, и было бы глупо уезжать просто так, не полюбовавшись на легендарных Ирбисов. Хотя бы со стороны. «Хорошо», — согласился Эгон, легко выбираясь из саней и протягивая мне руку. «Еду с собой берем или тут оставим для обратного пути». Ни капли не сомневаясь, что этот самый обратный путь случится довольно скоро, а также не испытывая ни малейшего желания отаскать с собой пакеты и стаканчики, Я решила оставить все в санях. К тому же вряд ли кучер покусился бы на наши нехитрые явства. «Пусть остаются здесь». «Отлично!» Помогая мне выбраться из саней, поддержал зимородок. Ступив на рыхлый снег, я тут же провалилась по щиколотку. Хорошо ботинки надела достаточно высокие, иначе точно бы зачерпнула. «Осторожнее!» улыбнулся парень, придерживая и не давая мне завалиться на бок. «Постараюсь». Я слегка приподняла подол платья и осмотрелась в поисках места, куда ступить и не провалиться при этом еще глубже. «Чуть дальше есть тропинка», — сообщил зимородок, махнув рукой куда-то в сторону. «Если там и имелась тропинка, то я ее пока не видела». «Ага». Я слегка поморщилась. «Осталось только до нее добраться. Позволь, я помогу». Не дожидаясь ответа, Эгган шагнул ближе, легко подхватил меня на руки и понес в указанную сторону. Я даже дернуться не успела, лишь возмущенно ахнула, выпуская из рук подол. Начняя вырываться и кричать, это выглядело бы странно. Да и глупо. Не маленькая же девочка. «Ну, подумаешь?» — взял на руки. «И что?» — просто помог. Следовало просто переждать. И не думать о том, как вдруг стало тепло и уютно, словно меня в шерстяной плед укутали. А еще о том, насколько быстро это тепло расползалось по телу, согревая замерзшую душу и застывшее сердце. «Не стоит переживать», — шепнул парень на ухо, согревая его горячим дыханием. «Это ненадолго. Всего десяток метров, и я тебя отпущу. Хотя, признаюсь честно, ты самая приятная ноша из всех, которые мне доводилось носить». «Весьма сомнительный комплимент. Ты не находишь?» Отозвалась я с каждой секунды в его объятиях, испытывая всё большую неловкость. Зимородок нес меня без труда, и даже глубокий снег ему был не помеха, вот только, учитывая его возможности, мог бы двигаться намного быстрее, а он словно растягивал это короткое мгновение близости. «Зато от чистого сердца», — парировал Эгон. «Мы уже вышли на тропинку, вот только отпустить меня никто не собирался». «Ну и...» — хмыкнула я, стараясь за кривой усмешкой скрыть волнение. «Так и будем стоять. Я могу нести тебя и дальше, до самых ирбисов», — заявил он, приблизив ко мне лицо. Меня это слегка напугало. К тому же оказалось очень сложно не выдать обуревавших сердце эмоций, глядя в его глаза. Они уже не казались грозовыми тучами, больше напоминая расплавленное серебро. И в этом серебре тонуло мое отражение. Опять вспомнился наш поцелуй. Как же я жалела о том, что поцеловала зимородка в новогоднюю ночь, и как радовалась этому где-то в глубине души. Спасибо за предложение, но я и сама прекрасно умею ходить. Скупо улыбнулась я и завозилась в его руках. Отпусти меня, пожалуйста. Парень вздохнул с сожалением, но спорить не стал. Если что, помни, я всегда готов прийти тебе на помощь. Аккуратно поставив меня на снег, произнес он. «Буду иметь в виду, но уже не надо. Дальше я сама». Я поправила пальто и шапку, которая чуть сбилась в сторону. «Куда дальше?» Погода стояла прекрасная. Дул легкий ветерок, на безоблачном небе ярко светило солнце, а вокруг сверкал и переливался снег, заставляя немного слезиться глаза. «Хотелось раскинуть руки». Закружиться на месте, обнять весь этот удивительный мир. «Тут недалеко», — произнес зимородок, шагая прямо к амбарам. Я мельком покосилась на здание и повернулась к Эгану. «Может, тогда ты первый?» Тропинка была узкой и глубокой, вдвоем мы бы точно не прошли. «Нет, ты вперёд, а я за тобой. Тут невозможно заблудиться». «Ладно». Я осторожно двинулась в путь. Сначала тропинка вела прямо к ангарам, а потом раздваивалась. Одна вела внутрь, а другая огибала постройки с правой стороны и скрывалась из виду. Достигнув развилки, я обернулась. «И куда теперь?» Засунув руки в карманы, Эгон расслабленно стоял на дорожке, его темные волосы трепал легкий ветерок, а на губах играла такая улыбка, что сердце предательски заныло. «Нам направо!» — ответил он. — Хорошо. Я резко развернулась и поспешила дальше, стараясь не думать, от отчего так горят щеки От смущения или все таки от мороза? Стоило обогнуть деревянные одноэтажные ангары, за которыми тянулось огромное снежное поле, и все мысли о зимородке тут же выветрились из моей головы. Потому что там, в этом самом поле, бегали и резвились четыре огромные величиной с быка «Дымчатые ирбисы». «Чтобы мне за завесу провалиться», — прошептала я, застыв на месте и не в силах отвести взгляд от хищников. «Как же плавно и грациозно они двигались, действительно напоминая огромных домашних кошек. И не скажешь, что смертельно опасные убийцы». А дальше произошло нечто более неожиданное. Один из хищников, видимо, почуял наш запах, поскольку приподнял морду, немного поводил носом, а потом бросился вперед в мгновение ока, развив огромную скорость. Честно признаться, зрелище того, как эта махина, взметая вверх клубы снега, несется прямо к тебе, оказалось не для слабонервных. Охнув, я активировала защиту, которой не пользовалась уже много лет и приготовилась к бою. Понимала, что против клыков и костей Ирбиса шансов мало — но издаваться не собиралась. Успокойся там магический барьер проговорил Эгон, вставая у меня за спиной. Или ты действительно думаешь, что я стал бы так рисковать тобой. Ничего я не думаю, буркнула я, наблюдая за ирбисом, который внезапно остановился примерно в сотни метров от нас. Только сейчас я заметила легкие блики на поле и в окружающем его воздухе действительно магический заслон. Но убирать защиту не спешила, Мало ли что могло произойти. «Это дымка», — сообщил Эгон. «Она здесь старшая. Дальше в снегу возятся ее дочери, Снежинка и Ворсинка. А в стороне — Ясяка». «Все девочки?» — удивилась не сводя глаз с огромной хищницы, которая застыла возле барьера и внимательно за нами наблюдала. И вроде агрессии она не выказывала, но уж очень пристально смотрела на меня, как будто оценивала. Или таким образом проявляла какую-то особенную звериную ревность? Я же сказал, что самцов за границу не пускают. Правда, красивая? Скорее, опасная. Осторожно отозвалась я. Может, подойдем ближе? Обходя меня с правой стороны, предложил Эгон. Не бойся, за барьер она не выйдет. Идти не хотелось. Вот совсем. Слишком эта зверюга выглядела огромной и опасной. «А может, я тут постою?» Переминаясь с ноги на ногу, пробормотала я. «Только не говори, что испугалась. Ни за что не поверю», — улыбнулся Зимородок. И в этой улыбке, да и в глазах Эггана я не заметила ни насмешки, ни издевки, ни прочих прелестей. Просто улыбка, просто взгляд. Немного настороженный, словно в страхе меня задеть, он взвешивал каждое слово и каждый поступок. «Только не надо пытаться мной манипулировать», — фыркнула я. «Уже это я точно делать не стану. Никаких манипуляций!» Эггон поднял руки в защитном жесте. «Обещаю. Ну так что, доверишься мне?» И протянул мне ладонь. «Довериться. Как много в этом слове!» «Однажды я уже доверилась мужчине, а потом лишилась всего». Будучи глупой девчонкой, решила, будто могут полюбить меня, мою душу, а не статус, положение, дар и все привилегии, которые он несет. Однако сейчас дело обстояло иначе. Для Эгона я была лишь Кайрой Харт, таинственной и нелюдимой студенткой факультета общей магии, той, которая пригласила его на танец «Снежной властительницы», а потом поцеловала в астрономической башне под звездным небом. Зимородок продолжал стоять с протянутой рукой и молчал, не торопя, не подталкивая, давая мне возможность решиться, словно понимал, как это важно для меня, что это не просто слова. «Хорошо», — согласилась я и, медленно взвешивая каждое слово, произнесла. «Я постараюсь тебе довериться, но только сегодня». И вложила ладони в его руку. «Договорились». Счастливо улыбнулся Эгон. А я вновь подумала о том, насколько странно он себя ведёт, нелогично и неправильно, совершенно не вписываясь в манеру поведения, о которой я уже привыкла и которую ожидала от него. Сколько раз за эти пару дней я огрызалась на зимородка, прогоняла его, не просто намекала, а прямым текстом говорила, что не хочу видеть, слышать и разговаривать а он с упорством барана двигался вперед, словно ничего такого не происходило. Да, все можно было списать на неожиданный поцелуй, который вселил в парня надежду на мою скорую капитуляцию. Однако мне почему-то казалось, что дело не только в нем. Эгон что-то знал. «Почему ты так на меня смотришь?» Вдруг поинтересовался он, слегка наклонив голову и с любопытством меня разглядывая. Мы так и продолжали стоять, держась за руки. Зимородок не тянул меня вперед, а я не спешила сократить расстояние между нами. «Как?» — слегка прищурилась я. «Не знаю. Подозрительно. Подозрительный здесь лишь ты. Я открытая книга». Пожав плечами, тихо рассмеялся Эгон. «Задавай любой вопрос, я отвечу. Можешь даже очень личный и немного неприличный». А вот еще. Уж в чем в чем, а в чужих тайнах и секретах я сейчас точно не нуждалась не хочется я подхватила подол платья и сделала шаг вперед давай уже показывай мне этих ирбисов и вернемся назад в чижик значит ты не хочешь покататься на дымке горестно вздохнул парень извини но нет настолько далеко мое безрассудство не распространяется фыркнула я настороженно глядя на огромную кошку которая присела в ожидании нас. Но вот понаблюдать за ними хотелось бы. Когда еще я окажусь так близко от настоящего боевого Ирбиса? Надо воспользоваться моментом. Хорошо, настаивать не стану. Попробуем в следующий раз. В конце концов мы останемся здесь еще на полтора месяца. Угу. Он, может, и останется. А я нет. Мы подошли ближе. Настолько близко, что расстояние между нами и хищной кошкой сократилось до пары метров. И пусть между нами поблескивал на солнце магический барьер все равно ощущение неловкости и затаенного страха никуда не делось Эгон опустил мою руку и шагнул к барьеру привет красавица устала в неволе но ничего потерпи скоро будешь бегать и прыгать по горам заворковал он потом вытянул ладонь которая легко преодолела барьер и потрепал огромную кошку по загривку Та счастливо прикрыла веки, наслаждаясь лаской, а я шарахнулась назад, забыв о том, что существуют односторонние барьеры, то есть те, которые настроены на определенных людей или животных. Выходит, этот создали специально для ирбисов, чтобы те не могли покинуть его пределы, а любой другой легко мог попасть к ним внутрь. «Хорошая девочка, хорошая!» ласково бормотал Эгон, продолжая силой чесать дымку за ушком. Не знаю, как долго это продолжалось, но потом парень повернулся ко мне и с наивным таким видом предложил. «Не хочешь попробовать?» Я демонстративно сложила руки на груди и покачала головой. «Взять и просто так засунуть драгоценную конечность в пасть огромного хищника? Ну уж нет, хватит с меня сумасшедших поступков!» «Зря. Ты понравилась. «Еда ей тоже нравится», — сухо заметила я, вызвав у него улыбку. «Дымка никогда не причинит вред женщине или ребенку. Она добрая и ласковая кошечка. Правда?» А зверюга тем временем завалилась на спину и подняла лапой вверх, словно предлагала Эгону почесать ее пушистая брюшка. «Действительно большая кошка. Сюда бы еще моток ниток», — усмехнулась я про себя. Парень тут же присел на корточки и начал наглаживать живот этой махины, продолжая что-то шептать. Кошка жмурила глаза и довольно фыркала. «У вас все ездят на таких? Или только аристократы?» Поинтересовалась я просто потому, что молчать дальше было как-то неловко. «Дело не в социальном положении. Ирбиса получают по праву силы. Либо ты найдешь своего хищника, либо нет. Иногда не дано». «Это что, своего рода посвящение?» Эггон коротко глянул на меня из-за спины и вновь сосредоточился на дымке. «Можно и так сказать. В ледяных чертогах Арбархра свои правила и законы. Мы придаем большое значение традициям и предсказаниям». «Угу. Я слышала, у вас есть древняя провидица, которая десятилетиями не выходит из своей пещеры». «Осторожно, произнесла я. Снова короткий пронзительный взгляд. «Есть. Получить от нее предсказание — великая честь и гордость. Она никогда не ошибается». Лёгкая улыбка едва тронула губы и почти сразу исчезла, но я успела ее заметить прежде, чем Эггон продолжил. «А еще мы верим в единение». Он произнес фразу так, словно мне следовало знать, что такое это самое единение. Если даже я когда-то и слышала о подобном, то не помнила. «Единение?» На миг нахмурилась я, а потом, понимающе кивнула. «А, знаю. Это единство наездника и Ирбиса, так?» «Почти». Поднимаясь, отозвался парень, и в его глазах от чего-то промелькнуло разочарование. «Я тебе потом как-нибудь расскажу». «На третьем свидании?» Горько усмехнулась я, прекрасно понимая, что никакого свидания не будет. «Именно». Во время прогулки Эгон успел мне многое рассказать об Ирбисах, об их привычках, способностях, правилах, слабых местах и даже внутренней иерархии, когда Стая выбирался самый сильный вожак, который руководил всеми и следил за порядком. Его было интересно слушать, намного интереснее, чем читать сухие факты из учебников, которые не всегда соответствовали действительности. В какой-то момент я расхрабрилась до такой степени, что решила погладить дымку, которая убежала от нас, чтобы порезвиться с дочерьми, а потом снова вернулась. «Не бойся, это самое главное. Ирбисы чувствуют страх. Что бы ни говорили, но он им тоже не нравится. Страх вызывает тревогу и беспокойство». Напутствовал Эгон, стоя у меня за спиной. А потом взял мою руку и начал медленно тянуть вперед. Он не напирал и не давил, позволяя мне самой решиться. У границы барьера случилась небольшая заминка, а потом мы проникли за него. Дымка тут же подставила голову, ожидая ласки. Какая же мягкая и густая оказалась у нее шерстка, словами не передать. Я осторожно погрузила в нее пальцы и замерла, боясь пошевелиться. Но постепенно уверенность вернулась ко мне. В какой-то момент я забыла, что передо мной огромный хищник, способный разом откусить конечность, воспринимая дымку как большую игривую кошку. Гладить ее было невероятно приятно. Я даже упустила момент, когда Эгон убрал руку, позволяя мне самой знакомиться с хищницей, которая тихо урчала в ответ на мои прикосновения. Однако время шло, несмотря на солнце и довольно приятную погоду, становилось довольно прохладно. Я начала замерзать, и пришла пора возвращаться. Удивительно, но обратный путь показался мне быстрее, чем туда. Наверняка дело было во впечатлениях, которые я получила за эти пару часов. «Мне стоит извиниться», — вдруг тихо прояснёс Эгон, наблюдая за тем, как я доедаю последний кусочек сладкого пирожка с вишневым вареньем. «Было бы неплохо. А за что?» «За свое поведение. Я вел себя...» Неправильно. И слишком настырно. Даже нагло. «Есть такое?» — согласилась я. «Прости, в моем представлении все происходило иначе». «А как ты себе все представлял?» «Все вопросы на следующем свидании», — таинственно улыбнулся он. «Угу, возможно». Уклончиво пробормотала я, отводя взгляд. «Давай встретимся завтра. Погуляем по городу, сходим в кафе, поболтаем». Я все тебе расскажу и объясню. И не станешь ждать третьего свидания? Хмыкнула я. Нет, не стану. Все завтра. Обещаю не приставать, не распускать руки и не делать сюрпризов. Я уже понял, что ты их не любишь. Давай встретимся также в 10 часов. Давай. Давай подумаем об этом завтра. Ты все еще не веришь мне? Вздохнул Эгон. «Понимаю, начало у нас получилось не очень удачным. Ну да. Не очень. Я вел себя как придурок, то очень к себе критичен, но так и есть, заявила я, наблюдая за тем, как мы быстро двигаемся по широкой улице в сторону площади и института. До конца пути осталось совсем немного времени, сказка кончилась. Я и сам знаю, немного виновато хмыкнул зимородок и, явно испытывая неловкость, потер затылок. Поверь мне, на самом деле я веду себя по-другому. Просто ты — снова тяжелый вздох и тихое признание. С тобой я оттеряюсь и веду себя глупо. Это пройдет. Надеюсь, уже прошло. Обещаю завтра стать идеальным кавалером. Не торопи меня, Эгон Дербер. Выбравшись из саней, мы направились в сторону Чижика. Эгон не делал попыток остановить меня или уговорить еще немного погулять. Понимал, что напирать не стоит — «Сегодня я и так дала слабину». «Значит, до завтра?» — произнес он, когда мы вошли в институт и застыли в большом пустынном холле. «Посмотрим», — отозвалась я, взглянув на него. «Буду ждать тебя в десять у ворот. Если понадобится, то весь день простаю замерзну и заболею. Может, тогда ты пожалеешь меня и придешь». «Я подумаю». По Повинуясь сиюминутному порыву, встала на цыпочке, подалась вперед и целомудренно чмокнула его в щеку. «Спасибо за чудесный день!» И, не давая зимородку опомниться, быстро сбежала. От боли и отчаяния сжималось горло и становилось трудно дышать. Я до ужаса не хотела уезжать, не хотела вновь все бросать. Раньше я думала, что день обычной жизни принесет мне счастье и много приятных моментов, которые буду потом вспоминать. Но откуда мне было знать, что так сильно будет щемить сердце? Как жаль, что я согласилась. И какое счастье, что я согласилась. Комната встретила меня тишиной. Девочки уже отправились домой на новогодние каникулы, так что я осталась одна. Я села на кровати и вздохнула, внезапно осознав, что по дороге сюда все время либо глупо улыбалась, либо едва сдерживала слезы. Внезапно воздух рядом со мной покрылся рябью, И появился фалка. «Господин ректор велел вам собрать чемодан и срочно отправиться к нему». «Что-то случилось?» — спросила я, вскакивая. «Вы уезжаете прямо сейчас», — сообщил призрак. «Сейчас? Но разве не стоит подождать ночи? Времени нет. Герцог вчера тайно пересек границы королевства. Он уже в городе и направляется сюда. За вами». В этот момент в коридоре раздались шаги, и дверь в комнату резко распахнулась.